Глава сорок девятая. Эва. Удивленно посмотрела на нее, а перед глазами встало еще одно лицо, только молодое, шикарной девушке блондинки которая должна была проследить за мной. Получается, что отец говорил тогда не про Уму, а про эту женщину. «Хортон?» Так вроде звали председателя правящих Нордара. Хоть мы и учили все ветви наизусть в обсервации, но они давным-давно позабылись. Кроме того, власть частенько меняется. Женщина закатила глаза к потолку. Только сейчас заметила, что на ней был великолепный современный брючный костюм, целиком сделанный из хрустальной ткани. Это она пораньше сорвалась, чтобы переодеться для меня? Серьезно? Тут тайны вселенских заговоров раскрываются, а она красуется? Девочки всегда остаются девочками, кажется. Тут уж пору было мне глаза к потолку закатывать. Хортон, Хортон, но я надеюсь взять себе другое имя, новое. Что-нибудь из разряда «непревзойдённое» или «великое», — она говорила серьёзно, абсолютно. Плюс ко всему выражение лица у этой «Хортон непревзойдённой» было такое, что на меня внезапно напал смех. Изо всех сил сдерживало его, прекрасно понимая, что если он прорвётся то наживу себе еще одну неприятность. «Вери, море великое!» А что? Звучит. Так тому и быть. А теперь, когда с приятной частью мы закончили, переходим к еще более приятной. «Подойди-ка сюда, Эва!» Она поманила меня пальчиком, а сзади придали ускорение гневно обернулась на мужчину который толкнул меня но с таким же успехом могла смотреть на стену позади него никакой реакции приблизилась к женщине мне бы хоть на секунду коснуться ее море осмотрела меня с ног до головы нахмурилась а потом все тем же властным голосом приказала не смей мне врать Говори только правду. Как ты выжила на инициации и спасла Коула Перея?» Сила ее голоса сбила меня с ног. Я рухнула на колени и опустила голову. С одной стороны больно ударилась, а с другой получила отсрочку, чтобы подумать. Ответы должны выглядеть правдивыми. «Не знаю» с тех пор как с меня сняли блок, со мной творятся странные вещи вере хортон явно не устраивал такой ответ но в конце концов разве обязана я знать что со мной простите эту тайну унесу с собой в могилу надеюсь не в ближайшее время хорошо ты одаренная пока вопросы были не очень сложные но подумать над ними приходилось. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я думаю, что да, но подтверждений этому нет. И снова подозрительный прищур. Если она догадывается, что я вру, хотя она тоже одаренная, интуиция должна подсказать ей, что честности в моих ответах мало я думаю что ты каким то образом мне врёшь, но это чуть позже мы проверим, а пока отвечай где дочка улаперя мне необходимо избавиться от всей семейки она направляется в убежище рядом с их трамарским домом там неподалеку есть небольшая пещера Мы решили, что там безопасно. Попыталась придать своему лицу ожесточенное выражение. Я же должна выдавливать из себя эти сведения, верно? Только вот, кажется, актриса из меня не очень. Почему вы разделились? то вам помогал? А вот пошли совсем уж непростые вопросы. Замешкалась. Женщина тут же заметила это. Пришлось собираться с мыслями быстрее. Поругались. Она не захотела идти за мной. Мы и наткнулись на путешественников, и Мими решила продолжить путь с ними. Женщина откинулась в своем троне. Пока она расслаблялась, я поднялась с колен. Тело сотрясало дрожь. Как она дает эти приказы? Как подчиняет волю других людей? — Не понимаю, как вы это делаете? Что со мной? Почему я вынуждена говорить те вещи, которые не хочу? Лгуни из меня, конечно, никакая. Надежда оставалась лишь на то, что нынешнее состояние и волнение придают голосу необходимую окраску. Кроме того, судя по всему, эго у дамочки ого-го, сыграть бы на нем. И, кажется, у меня получилось. Хотя не снимаю со счетов тот факт, что та просто давно не общалась с нормальными людьми без приказов. Интересно, а скольких людей она поработила таким образом? Они с муженьком и доченькой заодно? — Милочка моя, ты находишься под приказом. Знаешь, как работают те с драконами? Почему они им подчиняются? Потому что когда-то, очень давно, Один наглый предок сумел тереться в доверие к черной смерти. Море встало и медленно направилось в мою сторону. Этот вид драконов и вырезали первым, Потому что он обладал редчайшим даром, мысленным. Его еще называли даром разума. застыла Почему-то мне кажется, что сейчас очень многое мне станет понятно. Она продолжала. Все остальные драконы были связаны между собой через этот дар. Все другие, соответствующие органам чувств, были завязаны на разуме. Он ключ ко всему. Он активирует их. Но вот проблемка у черной смерти. Кроме дара разума еще было особое поле, щит, не позволявший пробиться внутрь, и снять его можно было лишь, теревшись к зверю в доверие, а потом предать, совершив нечто чудовищное. По коже бежали мурашки. Что же такого мог сделать этот ужасный человек, первый, подчинивший черную смерть? Как мог предать? Тихо предположила. Он убил дракона? Женщина подошла совсем близко. Но я боялась рисковать сейчас. Мне показалось, что еще не время, что я должна услышать что-то важное. Нет, милочка. Он отнял драконье дитя, яйцо, в котором заключалась вся жизнь, Прирезал и его, и пару, а саму дракониху ввел в анабиоз И похоронил заживо, ибо пока в ее теле теплится жизнь, И все остальные драконы будут подчиняться, люди будут подчиняться как именно они одарены зверем. Удивленно смотрела на нее, и перед моими глазами встало фиолетовое яйцо и маленький дракончик, вылупившийся из него. Но это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Не верю, хотя эта жизнь мне не раз доказала, что все возможно. «А если разбудить дракониху?» Женщина скептически посмотрела на меня, а затем рассмеялась. «Для этого надо ее найти. Поверь мне, милочка, я приложила к этому массу усилий, перерыла несколько полисов, и все впустую. Дракониха спрятана очень хорошо». На мой век правления точно хватит. С недоумением посмотрела на нее. В смысле ваш век? В глазах моря загорелось адское пламя. Когда доведу свое дело до конца, то стану единоличной правительницей шести полисов, а все глупые людишки будут мне подчиняться. Я установлю свои порядки. И уничтожу всех правящих, Каждый драконов род. Как попытались сделать это в Солидаре, У вас не выйдет. Она лишь отмахнулась. солидарни моих рук дело, Хотя было занятно, Не собиралась избавляться от Перея так скоро, Но судьба решила сделать мне Щедрый подарок. Решила проблему, так сказать. И его дар был невероятно силен. Справиться с ним наверняка сложно. да его племянника и брата вот добиралось много лет. Голова стала медленно распухать от полученной информации, словно меня окунули головой в озеро, на дне которого оказался зеркальный мир, подернутые паутиной, паутиной старой и противной гелиды. — Не думаю, что ваш муж захочет делить власть. Ее хохот был неожиданным. Она смеялась так сильно, что из глаз брызнули слезы. — Муж! Ха -ха, да мой муж — патриархальный ублюдок, который уже несколько десятков лет и мнения собственного не имеет милочка пусть нурдар с его порядками сгорит в драконьем пламени причем это произойдет скорее чем все думают не зря же я набрела на очаровательную стаю горных обвальщиков и приказала им спалить северный полис сегодня же я застыла спалить полис но там же там Женщина подошла ко мне вплотную, и тут я поняла, что это мой шанс, вцепилась в ее руку и изо всех сил пожелала, чтобы Верри Хортон уснула.